Великолепные нелепости. Бросьте! Конечно, это не смерть. Чего и ради ходить по крепости? Как вам не стыдно верить нелепости? Просто именинник устроил карнавал, выдумал для шума стрельбу и тир, а сам пожабьи присев навал, вымаргивается, как из мортир. Ласков хозяина бас, Просто похож на пушечный. И не от газа маска, А ради шутки игрушечный. Смотрите, небо мерить, Выбежала ракета. Разве так красиво смерть Бежала б в небе паркета? Ах, не говорите, кровь из раны, Это дико, просто избранных, Избранных одаривали гвоздикой. Как же иначе? Мозг не хочет понять и не может. У пушечных шей, если не целоваться, То для чего же обвиты руки траншей? Никто не убит, просто не выстоял, Лег от сены до рейна, От того, что цветет, одуряет желтолистая. На клумбах изубитых Гангрена. Не убиты, нет же, нет, все они встанут, просто вот так вернутся И, улыбаясь, расскажут жене, какой хозяин весельчак и чудак, Скажут, не было ни ядер, ни фугасов, И, конечно же, не было крепости. Просто именинник выдумал массу каких-то великолепных нелепостей. 1915 год.